Глава седьмая. Мы сели в минивэн. Я вставил ключ и, прежде чем завести мотор, спросил. А во сколько, кстати, твои просыпаются? Не знаю, что-то в начале седьмого. На часах было 03.51. То есть у нас еще больше двух часов, а выполнено уже девять пунктов. Знаю, но я под конец самое трудное оставила. Но мы все сделаем. Пункт десятый. Жертву выбирает Q. «Что? Наказание я уже придумала, а ты решай, кому именно мы обрушим бурю своего гнева». «На кого именно мы обрушим бурю своего гнева?» — поправил я, а Марго с презрением покачала головой. «Да и к тому же, мне не на кого бурю своего гнева обрушивать», — добавил я, — это было правдой. «Мне всегда казалось, что враги есть только у значительных людей. Например, заглянем в историю». У Германии было больше врагов, чем у Люксембурга. Марго Ротшпигельман была Германией и Великобританией, и Соединенными Штатами, и Россией, а я Люксембург. Я сижу на месте, пасу и пою йодлем. А Чак? М -м -м. Чак Парсон действительно непрестанно меня изводил, пока его не взяли в узду, тот случай, Когда он бросил меня на ленту в столовке, был не единственным. Однажды он поймал меня на автобусной остановке и принялся выкручивать руку, повторяя «Скажи, что ты пидор». Это у него было универсальное ругательство, типа «Я всего 12 слов знаю. На разнообразие в оскорблениях не рассчитывай». Хотя это и выглядело до смешного по-детски, мне все же пришлось сказать, что я пидор, что было довольно-таки неприятно, поскольку первое... Мне кажется, так вообще никого не следует называть, уж особенно меня. Потому что, второе, по факту я не голубой, и более того, третье. Чак Парсон преподносил это так, будто назвать себя пидором. Самое страшное унижение на свете. Хотя ничего такого стыдного в нестандартной ориентации нет, что я ему и попытался втолковать, пока он выкручивал мою руку так, что даже лопатка топорщилась. Но он все не унимался. «Если ты гордишься тем, что ты пидор, почему уже не признаешься, что ты пидор, а, пидор?» Аристотелевскими способностями по части логики Чак Парсон явно не отличался. Но зато в нем было шесть футов, три дюйма роста и 270 фунтов веса, а это уже кое-что значит. «Да, Чака есть за что наказать», — согласился я, завел двигатель и поехал в сторону шоссе. Я не знал, куда нам дальше, но в центре явно больше делать было нечего. «А помнишь школу танцев?» — спросила Марго. «Я сегодня как раз об этом думала». «Ага, да уж. Кстати, я извиниться хотела. Не знаю, почему я вдруг стала ему подыгрывать». «Ладно, все нормально», — ответил я, но все же воспоминания об этой проклятой школе меня разозлили. Так что я добавил, «Хорошо, Чак Парсон, ты и в курсе, где он живет?» Я знала, что смогу разбудить в тебе мстителя. В колледж-парке. сворачивая в Принстоне. Завернув на панду с шоссе, я надавил на газ. «Эй, эй, смотри, не сломай свой Крайслер», — сказала Марго. В шестом классе некоторых, включая Марго, Чака и меня, родители заставили ходить на бальные танцы в школу унижения, деградации танцев. Происходило все вот как. Мальчиков ставили у одной стены. Девочек у другой, противоположной, и по команде учительницы. Мы должны были подойти к девочкам и сказать, «Позвольте пригласить вас на танец». А девочка должна была ответить, «Пожалуйста». Им не разрешалось отказывать. Но однажды, когда мы разучивали фокстрот, Чак Парсон подговорил всех девчонок сказать мне «нет». Этот его запрет касался одного меня. Я подхожу к Мэри Бет Шортс и говорю, «Позвольте пригласить вас на танец». Она отказывается. «Потом я приглашаю вторую, третью, потом Марго, потом еще одну». Все они сказали мне «нет», и я расплакался. Хуже, чем быть отвергнутым всеми в школе танцев, может быть только одно — рыдать из-за этого. А хуже этого — только подойти к учительнице и пожаловаться сквозь слезы. «Девочки не хотят со мной танцевать, хотя это не по правилам». Я, конечно же, пожаловался — и все годы средней школы прошли под знаком стыда за тот ужасный инцидент. В общем, короче говоря, из-за Чака Парсона я больше не танцую фокстрот, что, по сути, не такая уж большая печаль. Я уже перестал злиться на него, я забыл про тот случай, как и про все остальные его издевки, которые претерпел за школьные годы. Но меня не расстроит и то, что он тоже теперь немножечко пострадает. Погоди. «Он же не узнает, что это я?» «Нет. А что?» «Не хочу, чтобы он думал, что меня его старые выходки до сих пор так волнуют, что я решил нанести ответный удар». Я положил руку на центральную панель, и Марго похлопала по ней. «Не волнуйся», — заверила она. «Он ни за что не узнает, кто его депилировал». «Мне кажется, ты опять говоришь неправильно, хотя я не в курсе, что это слово означает». — О, я знаю слово, которого не знаешь ты, — пропела Марго. — Я новая словарная королева. Я тебя узурпировала. — Ну-ка скажи, как пишется «узурпировала», — попросил я. Нет, — засмеялась она. — Я узурпированному свою корону не отдам, не заслужил. — Отлично, — с улыбкой ответил я. Мы ехали через колледж-парк. Считается, что это типа наш исторический район. Тут, видите ли, дома аж тридцатилетней давности. Марго точного адреса Чака не знала. Она не помнила даже, как выглядит его дом. Более того, она не была уверена, на какой именно улице он стоит. Я думаю, что на Вассар. Вероятность процентов 95. В конце концов, когда мы проползли целых три улицы от Вассара, Марго показала рукой налево и сказала «здесь». «Ты уверена?» — спросил я. «Процентов на 97,2%. Ну, то есть, я почти не сомневаюсь, что это его комната», — сказала она, показывая пальцем. «У него однажды была такая бурная вечеринка, что приехали копы, и я сбежала через окно. Мне кажется, что это оно. Похоже, риск нарваться на неприятности очень велик. Но если окно открыто, то это не взлом, только проникновение». Мы же только что в Сан-Траст проникли, ведь все нормально было, согласен? Я рассмеялся. Ты как будто в хулигана меня стараешься превратить. Таков замысел. Так что понадобится? Бери вид, краску, вазелин. Хорошо. Так, Ю, ты, главное, не психани там. Хорошо, что Чак спит, как медведь зимой. Мы с ним как-то вместе на английский ходили. И он не проснулся, даже когда миссис Джонстон нагрела его книжкой Джейн Эйр. Значит так, мы подбираемся к окну, открываем его, разуваемся, тихонько влезаем. Я делаю свое черное дело, потом мы с тобой разлетаемся в разные стороны и мажем вазелином все дверные ручки. Так что даже если кто проснется, из дома им выбраться будет крайне проблематично. Благодаря этому нас не смогут поймать. А потом мы еще немного поиздеваемся над Чаком, слегка покрасим его дом, после чего сматываемся И все молча. Я снова положил руку на пульс, но на этот раз я улыбался. Когда мы шли к дому, Марго взяла меня за руку, переплела свои пальцы с моими и сжала. Я тоже сжал ее руку и посмотрел на нее. Она торжественно кивнула. Я кивнул в ответ, и она отпустила мою руку. Мы быстро подобрались к окну. Я осторожно попытался поднять деревянную раму. Она тихонечко скрипнула но окно открылось легко. Я посмотрел в комнату. Там было темно, но тело на постели я разглядел. Для Марго окно оказалось чуть высоковато, поэтому я сцепил руки, она встала на них в носках, и я помог ей залезть. Она проникла в дом совершенно бесшумно. Любой ниндзя обзавидовался бы. Я подпрыгнул, зацепился за край окна так, что над подоконником оказались голова и плечи. А потом, совершая какие-то нелепые телодвижения, попытался гусеницей вползти в дом. Все было бы хорошо, но я, пока лез, так расплющил яйца о подоконник, что невольно застонал. Короче, сложал по крупному. У кровати зажглась лампа. В постели оказался какой-то старикан. Однозначно не Чак Парсон. Он в ужасе и совершенно молча смотрел на нас. Сказала Марго. Я подумал, что могу спрыгнуть и побежать к машине, но ради нее остался. Верхняя часть моего тела застыла в комнате параллельно полу. Эм, кажется, дом все же не тот. Она повернулась и бросила в мою сторону выразительный взгляд. Только тут я понял, что из-за меня она не может вылезти, так что я оттолкнулся, спрыгнул, схватил обувь и бросился бежать. «Мы поехали в противоположную часть колледж-парка, чтобы пересмотреть стратегию». «Думаю, тут мы оба виноваты», — сказала Марго. Нет, «Ты не на тот дом показала», — ответил я. «Да, но ты шум поднял». С минуту мы молчали, нарезая круги, а потом я, наконец, сказал. «Может, в интернете его адрес удастся найти? У радара есть пароль от школьной сети». «Гениально», — одобрила Марго. Я позвонил Радару, но у него сразу же включился автоответчик. Я подумал, не позвонить ли на домашний, но наши родители дружили, так что эта идея не годилась. Потом я додумался позвонить Бену. Это не Радар, конечно, но Бен знает все его пароли. Я набрал, тоже включился автоответчик, но после нескольких гудков. Так что я набрал еще раз, снова автоответчик. Я набрал еще раз, автоответчик. Марго сказала, он явно не собирается отвечать. А я, пробую снова, возразил. Нет, он ответит. И после еще трех-четырех попыток Бен снял трубку. Ради твоего же блага, я надеюсь, ты хочешь мне сообщить, что у тебя дома одиннадцать голых заек, жаждущих особых ощущений, которые может дать только большой папочка Бен. Мне нужно чтобы ты зашел в школьную сеть под паролем радара и нашел один адрес. Чака Парсона. Нет. Прошу тебя. Нет. Бен, сделай это, и ты не пожалеешь, честно. Ладно, ладно, я нашел. Я искал, пока говорил тебе нет. Я не могу, но помогу. Амхерст, 422. Слушай, а нафига тебе адрес Чака Парсона в начале пятого утра? Поспи-ка, Я буду думать, что все это мне приснилось, — ответил он и повесил трубку. Амхерст была всего лишь в паре улиц от нас. Мы остановились перед домом 418, собрали все необходимое и побежали через газон Чака. На траве уже лежала роса и холодила нам ноги. Окно Чака, к счастью, оказалось ниже, чем у того внезапного старика. Я тихонько влез, а потом помог забраться Марго. Чак Парсон спал, лежа на спине. Марго на цыпочках подошла к нему. Я стоял за ней. Мое сердце неистово колотилось с груди. Если он проснется, то убьет нас обоих. Она достала вид, выдавила на руку каплю чего-то вроде крема для бритья и осторожно размазала по правой брови Чака. У него ни один мускул не дрогнул. Потом она открыла банку с вазелином. Крышка, казалось, оглушающе громко чавкнула но Чак опять никак не отреагировал. Марго зачерпнула побольше вазелина и положила мне на ладонь, после чего мы разбежались в разные стороны. Я пошел сначала к входной двери и вымазал ручку, потом к спальне, дверь в которую была открыта. Я нанес вазелин на внутреннюю ручку и тихонько закрыл дверь. Она едва скрипнула. Наконец я вернулся в комнату Чака. Марго уже ждала меня там, Мы закрыли его дверь и просто адски навазеленили ручку. Остатки мы размазали по окну, в надежде, что так его будет сложнее открыть после того, как мы выберемся и закроем его снаружи. Марго посмотрел на часы и показала мне два пальца. Мы стали ждать. Все эти две минуты мы смотрели друг на друга, и я наслаждался синевой ее глаз. В темноте и тишине мне было спокойно. К тому же я не мог сказать ничего такого, что могло бы все испортить, а Марго смотрела на меня так, будто во мне тоже что-то стоящее было. Она кивнула, я подошел к Чаку, обернув руку собственной майкой, как она мне велела, я, стараясь действовать как можно аккуратнее, наклонился и, прижав палец к его лбу, быстро вытер крем, а вместе с ним убрал и каждый волосок с правой брови Чака Парсона. И в тот момент, когда я стоял над ним, С его правой бровью на майке он внезапно открыл глаза. Марго с быстротой молнии схватил одеяло и набросила на Чака. А когда я поднял взгляд, маленькая ниндзя уже вылезла из окна. Я поспешил за ней. Под плеча. Чака. «Мам! Пап! Нас грабят!» Мне так хотелось ответить. «Мы ничего не украли, разве что твою правую бровь». Но все же я держал рот на замке, выбираясь из окна ногами вперед и чуть не упал на Марго, рисующую свой инициал на виниловой панели Чакова дома. Потом мы похватали свою обувь и бросились бежать к минивену. Оглянувшись, я увидел, что в доме загорелся свет, но никто еще не вышел, явное доказательство эффективности хорошего слоя вазелина на дверной ручке. Когда мистер или миссис я не разглядел Парсон, раздвинул шторы в гостиной и выглянул в окно, Мы уже ехали задом в сторону Принстон-стрит и трассы. Да, заорал я. Бог мой, это было гениально. Ты это видел? Его рожу без брови, как будто он во всем сомневается. Типа такой, неужели? Говоришь, у меня всего одна бровь? Очень вероятно. И так круто, что этому уроду теперь придется выбирать. Либо сбрить левую, либо нарисовать правую. Супер. А как он мамочку звал? «Плакса паршивая. Погоди, а ты-то за что его ненавидишь?» «Я не говорила, что ненавижу его. Я просто сказала, что он плакса паршивая». «Но ты же с ним вроде всегда дружила», — удивился я. «По крайней мере, я думал, что они дружили». «О да, у меня всегда была куча типа друзей», — ответила Марго. Она наклонилась и положила голову на мое костлявое плечо, ее волосы рассыпались по моей шее». «Я устала», — сказала она. «Кофеин», — ответил я. Она слазила назад и взяла две банки Mountain Dew. Я сушил свою в два гладка. «Значит, теперь в морской мир», — сообщила Марго. «Пункт одиннадцатый». «Что? Типа освободить вилли?» «Нет. Просто едем в морской мир. Это единственный парк развлечений, куда я еще не вламывалась». «Да в морской мир мы и не вломимся», — сказал я, подъезжая к пустой стоянке возле мебельного магазина и останавливаясь. «Время поджимает», — произнесла Марго и протянул руку к замку зажигания. Я ее оттолкнул. «Да в морской мир мы и не вломимся», — повторил я. «Опять ты со своими взломами». Марго смокла, открывая еще одну «Маунтин Дью». Свет, отражаясь от банки, падал ей на лицо. На губах мелькнула улыбка, и она сказала: "Не будем мы ничего взламывать. Не рассматривай это как взлом морского мира. Считай, что мы просто посетим его посреди ночи и за бесплатно".